Глава двадцать Бушующая вокруг сила, пьянила и будоражила. Казалось, она искривляла само пространство, создавая ту реальность, которая была нужна ей. И даже только что инициированный маг, без какого-либо опыта, мог с уверенностью определить источник этих возмущений. Крупная чешуя, будто вылепленная из сгустков энергии, в темноте и иномирья походила на составные части доспехов. Ноги казались колоннами, держащими на себе свод древнегреческого Парфенона. Замерший в причудливом изгибе хвост с обломанным шипом походил на крепкий хлыст великана. — Показать ему, что не боишься? — говорил Петрович. — Ага, ну конечно. Именно сейчас я понял, что все эти штучки, пусть и невероятно полезные там, здесь не произведут нужного эффекта. Может ли человек приручить цунами или вулкан? Нет, стихия сметет его, не раздумывая и не обращая внимания на жалобные вопли. Но в теневике было еще что-то — любопытство. Оттого он и не торопился меня уничтожить, а напряженно замер, подобно натянутой гитарной струне. И еще я почувствовал нечто невероятно знакомое. Сразу даже не понял, что именно, а догадавшись, обомлел. В теневике, шариком ртути в огромной бочке воды плескалась моя сила. Нет, его нельзя было приручить но мне пришло в голову, что с теневиком можно договориться. Я неправильно воспринял его изначально. Он не тварь, не тупая зверюга, а разумное, пусть и не похожее на меня существо, невероятно мощное, аналога которому нет в моем мире. Я медленно снял с себя амулет, созданный демоном Теневик напрягся, Могучее тело не шелохнулось, но я почувствовал, ощутил его нетерпение и недоверие. Говорить что-то не имело смысла, он считывал мои эмоции и чувства, я был открытой книгой для него. Первый шаг по глубокому снегу вышел неуклюжим и чуть все не погубил. Я взмахнул руками, пытаясь не грохнуться, и тут же замер. Хвост теневика поднялся, направляя два оставшихся шипа на меня — и остановился. Может, он помнил, что случилось с прежним, а может, ему попросту было интересно. Я же постарался максимально успокоиться и унять рвущийся наружу страх. Следующие шаги получились не в пример удачнее первого. На негнущихся ногах я приблизился к хозяину этого мира и протянул ему амулет. После секундного замешательства теневик клацнул зубами, а я едва успел отдернуть руку. Артефакт остался в пасти гиганта. Он опустошил его, выпил, исчерпал в одно мгновение, будто вздохнул, и вся магическая энергия, не такая уж и малая, оказалась внутри теневика. Пустой амулет гигант выплюнул к моим ногам, точно шелуху от семечек. Наверное, теперь настала пора пообщаться. «Во мне не так много силы. Я слабый маг своего мира, но я могу быть полезен тебе. Я стану приносить артефакты, заряженные энергией, чтобы кормить тебя, а скоро достану столько силы, что ты сможешь наесться досыта. Мои помыслы чисты, я не хочу, да и не могу причинить тебе зло». «Все это я не говорил, думал. Теневику не нужны были слова» уникальное существо, максимально могущественное и разумное. Я опасался одного. Что, если он предпочтет синицу в руках, мифическому журавлю в небе? И мой страх, конечно же, не скрылся от гиганта. Он приблизил ко мне свою морду, почти касаясь лица. Я смог рассмотреть каждую чешуйку, каждый зуб в пасти, каждый изгиб здоровенной головы. Теневик будто пытался разглядеть меня». Внимательно, с невероятным интересом, он желал понять, что это за сошка, которая смогла убежать в прошлый раз с частью его силы, а теперь выступает с новым предложением. А потом он ушел, медленно, вальяжно, не боясь повернуться ко мне широкой массивной спиной, скрылся во тьме и иномирья, унося с собой всю силу и остатки моей выдержки. Не в состоянии больше стоять на ногах, я плюхнулся в снег, и меня забила крупная дрожь, и холод здесь был совершенно ни при чем. Пальцы сжали пустой амулет, как напоминание о сегодняшних эпохальных событиях. Нет, я не приручил теневика, но сделал первый шаг к тому, чтобы с ним договориться. Возвращение вышло странным. Я скользнул в коридор, а оттуда мы уже вместе вывалились в наш мир. Якут не произнес ни слова, не стал задавать лишних вопросов, лишь улыбнулся и похлопал меня по плечу. А я только и брякнул, вроде получилось. Как ни странно, моему наставнику этого оказалось вполне достаточно. «До весеннего равноденствия осталось не так много времени», — сказал Якут. «По-хорошему, нужно посетить твоего нового друга еще пару раз, чтобы он окончательно привык к тебе». Я кивнул, хотя в мозгах сразу завертелись шестеренки. Как все провернуть? Что для этого сделать? Какие будут затраты? Думай, голова, думай, шапку подарят, как любил говорить отчим. Но поразмышлять действительно было над чем. Как выяснилось опытным путем, больше чем посредственных подростков-магов теневик любил чистую силу. А где ее много? Правильно, в артефактах, которые, в свою очередь, можно купить за деньги. С ними вообще в последнее время проблем особых не было. Наш бизнес, за вычетом небольшой суммы, оставленной отчиму на ремонт, принес мне 141 монету серебром. И это всего лишь за три месяца. Жалко, что такое прибыльное и хорошее дело заглохнет, не успев развернуться как следует. Однако и с данной суммой уже можно работать. Первое, что я сделал, аккуратно разузнал через Рамиле и Зайцева, нет ли среди учеников тех, кто может продать артефакты, пусть и по курсу выше рыночного. Происходило все это не очень быстро. Во-первых, никто из моих товарищей не спрашивал в лоб, скорее намеками, «Классный у тебя бисер, Машка, защитный? За сколько купила?» «А, подарили?» И уже потом, осторожно подбирая слова, жертве предлагали расстаться с артефактом за вполне увесистую сумму. Так, за 4 дня были куплены тиара усложнения, кольца малого огня, оно же жжение, призвание источника, неприятие, хорошо для неразумных существ и малый жезл разрушения. На все про все потратили 27 монет. Сумма внушительная, учитывая ценность предметов, а она была очень низкой. Оказалось, что благородные не торопятся расстаться с редкими и дорогими артефактами. Понималка, что эти вещички могут сохранить тебе жизнь и здоровье, работала у многих, потому мне и слили большей частью неликвидный мусор, который выбросить жалко, а тащить тяжело. Взять, к примеру, кольцо жжения. Оно всего лишь увеличивало навык поджога, да и то исключительно для мага огня. Вот и радовался Драгомыслов с первого курса, когда его сбагрил аж за пять монет. Но это если смотреть с точки зрения нашего магического мира. Меня интересовало совершенно другое, сколько заключено в них силы, а ее было гораздо больше, чем в том амулете, которым полакомился теневик. Поэтому на четвертый день, сжимая трофеи в руке, даже убирать в потайной карман не стал, я отправился в иномирье. На аудиенцию к великому и ужасному, и, к сожалению, Нигудвину. Теневик появился как соседская собака, услышавшая знакомый шум двигателя. Я постарался прогнать из головы нелестное сравнение. Еще не хватало, чтобы моя жизнь оборвалась из-за дурацкого образа. Теневик будто вырос из-под земли, чуть засыпав меня снегом и с нетерпением смотря на руку. Если сравнивать принесенные артефакты с силой, которая циркулировала во мне, то соотношение было один к двум. Другими словами, я все равно оставался лакомым кусочком для теневика. Но тот был разумным и мудрым существом. Он почувствовал, что принесенной магической энергии стало больше. Иными словами, я сдержал данное обещание. Немаловажным являлся метод поднесения даров. Мне было невероятно важно, чтобы теневик привык ко мне и отделял энергию чужую, заключенную в артефактах, от моей. Поэтому для шага, который я предпринял, пришлось выскрести из сусеков души все остатки мужества. Для этого я даже тренировался в комнате, держал руку над горящей свечой, пока не становилось невероятно больно, а помещение не наполнялось запахом паленых волос и почему-то жареной свининой. Видимо, я тот еще секач. Зато теперь обожженная ладонь с жезлом, на которую удалось нанизать все остальные артефакты, замерла у самого носа теневика. Вытянутая пасть подалась вперед, почти коснувшись моих пальцев инстинкт самосохранения бил в набат с бешеной силой почему то вспомнились слова пушкина береги руки с молоду хотя чего это я там что то другое было или все таки про руки секундная заминка и моя любовь к правильному цитированию русской классической литературы сделали свое дело я не уловил момент когда теневик раскрыл пасть Аккуратно взял зубами жезл с остальными артефактами и тут же втянул в себя всю магическую энергию с них за один присест. Точь в точь, как лошадь, которая губами забирает с руки овес. Больше того, я не то что не испугался. Мне понравилось. Будто покормил в зоопарке с ладошки экзотическую зверушку. Хотя в какой-то мере так оно и было. В смысле, простите-простите, не зверушку, а невероятно сильное и могущественное существо. «Теневик заметил мое замешательство, но с присущей ему мудростью позволил слабому человеку метаться в темнице собственных мыслей. Он, важно, удалился прочь, понимая, что больше здесь поживиться нечем. Только разве что в конце не обернулся и с видом обожравшегося волка из известного мультфильма не произнес «ты заходи, если что». Наверное, потому что теневик не был волком, да и вряд ли мог обожраться с таких крох. После второй встречи в иномирье я вернулся одновременно окрыленный и озадаченный. Процесс приручения, или, правильнее сказать, привыкания, шел полным ходом, кроме разве что одной детали. Все артефакты, которые можно было легко купить, я с помощью Рамиля и Зайцева уже купил. Нет, конечно, есть вариант пройтись второй волной, вот только что-то мне подсказывает, что результат будет пожиже, а аппетиты теневика растут. поэтому Поломав голову денёк, я принял довольно непопулярное личное для себя решение, но вместе с тем единственно верное. Обратился к Байкову. Да, наши отношения заметно охладели, хотя все мы пытались сделать хорошую мину при плохой игре, продолжали вместе есть. Димка с Мешкой иногда заходили в комнату, по бизнесу опять же общались, но какая-то теплота ушла. Эта чёртова книга, ещё не попав к нам в руки, начала нас ссорить. Вместе с тем я понимал, что за всем этим стоит нечто большее, чем просто деньги. С умом и руками Димона он всегда заработает себе на кусок хлеба, что, собственно, и начал демонстрировать. Тогда в чем дело? Что такого ему предложил Уваров, и почему Мишка ужом крутится вокруг Димона? Спрашивать напрямую бесполезно, Байков все равно не ответит. Поэтому я пока попытался отложить обиды и недомолвки в сторону и обратился к демону как к единственному хорошо знакомому артефактору. «Сможешь зарядить?» — спросил я, протягивая его же амулет. «Совсем пустой?» — удивился Байков. «И не разрушился? Странно, структура у него же слабая, а тут вроде как сила по контуру разошлась. Это кто тебя так?» «Сможешь или нет? Я понимаю, что не бесплатно». «Лучше, чтобы был чуть помощнее, чем тогда». «Это вообще несложно», — ответил Байков. «Та модель была своего рода экспериментальной. Теперь я руку набил. С твоим же заклинанием делаем». Я кивнул. «Для меня была вообще без разницы основа заклинания для артефакта. Главное — материалы и, соответственно, сила, которую они могут удержать». «Сроки». «Чем быстрее, тем лучше». «Это как-то связано...» Байков не договорил, запнувшись, но я его понял. «Ты же знаешь, что я не могу использовать артефакты. Я волшебник. Амулет нужен для другого». «Хорошо. Дай мне пару дней и, скажем, 11 монет серебром. У тебя будет лучший амулет во всей школе». Он даже улыбнулся, а мне на мгновение показалось, будто не было у нас никаких размолвок. Жаль, что лишь на мгновение. Спорить с демоном я не стал, хотя 11 монет — сумма весьма внушительная. Значит, Байков задумал действительно нечто грандиозное. Оставшиеся дни я ходил сам не свой, дергаясь по малейшему поводу. Постоянно ссорился с Потапочем, который в последнее время передвигался исключительно с помощью растительности, чуть повыше глаз и ниже лба. Какую-то новую настойку он, видите ли, придумал, и пошла она намного успешнее, чем предыдущие напитки. Еще Рамиль одолевал с вопросами, на которые у меня не было ответов. Точнее, они были, но говорить ни о чем я совершенно не желал. Меньше всего мне хотелось втягивать татарского друга в глобальные разборки смотрителей и стяжателей. Разве что немного отвлекали тренировки с коршуном, которые вышли совершенно на новый уровень. Бедная зеленая бабочка стеснительно ушла в прошлое, уступив место своим товаркам. «Только синие!» — громко говорил учитель. «В разноцветном сонме созданной иллюзии я в считанные секунды сфокусировался на чешуе крылых нужного цвета и уничтожил всех до единой». Скажи мне кто-нибудь месяц назад, что моя концентрация достигнет такого уровня, рассмеялся бы ему в лицо, а теперь воспринимал это как должное. Только красные, только зеленые, желтые и сиреневые, розовые и золотистые. А теперь все. Стоп. В резком окрике Коршуна слышались довольные, даже восторженные нотки. А эти мрази из Академии говорили, что у меня слишком жесткая программа, пробурчал он. «Полугодовой курс высшей магии за месяц! Ха!» Он быстро взял себя в руки, надев привычную строгую маску. «Теперь сделай то же самое, но без бабочек!» «Как это?» «Определи область перед собой и представь, что там их тысячи, и всех надо уничтожить, расщепить! Не забывай про движение! Ну же!» Вена на виске вздулась от напряжения, в голове родился привычный образ. «Я соединил запястья и развел ладони в стороны!» Сила бурным потоком рванула из меня. Более того, так быстро она никогда не изливалась. Воздух завибрировал, подчиняясь созданному мной заклинанию, а Коршун улыбнулся. Пусть на его вечно злобной физиономии данная эмоция вышла похожей на оскал. Он подхватил ближайший стул и бросил в меня. Несчастная мебель, которая создавалась явно с другой целью, достигла моего щита и расщепилась на опилки и мелкую металлическую стружку. «Хорошо для первого раза, но в целом плохо! Ты растерялся, сразу утратил концентрацию, вследствие чего заклинание распалось!» «Оно черпает слишком много силы», — пытался оправдаться я. «А что ты хотел?» «Это высшая магия!» Коршун изучающе посмотрел на меня и добавил. «Учителя редко кому говорят это. Если честно, нам и запрещено до того, как вы выпуститесь из школы». «Вроде как начинающим магам это даже вредно, слишком большой риск исчерпаться. Но единственный шанс стать сильным волшебником — постоянно использовать разнообразные заклинания. Чем чаще ты будешь практиковаться, тем быстрее станешь набирать ранги. Но не доводи себя до полного истощения». «Почему вы говорите мне это?» — задал я резонный вопрос. «Потому что из тебя может выйти толк, в отличие от большинства олухов, которые с тобой учатся. А теперь еще раз расщепление, и завтра отдыхаешь, набираешься сил. Начали!» Выходной оказался весьма кстати. Во-первых, магической энергии во мне стало значительно меньше. Во-вторых, именно в этот день Байков с глазами обезумевшего от бессонницы хомяка протянул мне амулет. Он лишь отдаленно напоминал первую версию. Появились новые узоры, драгоценных камней тоже прибавилось, но самое главное — сила. От предмета разило ею, как от Потапыча перегаром. — Держи, Максим. Он повернулся, чтобы уйти, но все же остановился. — И будь осторожен. В тот же вечер, немного успокоившись и собравшись с мыслями, я оказался в иномирье. Прибежавший теневик втягивал воздух, словно силу можно было почувствовать через его раздувающиеся ноздри, и нетерпеливо помахивал хвостом. Надо же, раньше такого не было. Я протянул амулет без всякого страха, уверенный в своем подарке. Байков действительно постарался на славу. Сейчас в артефакте магической энергии было значительно больше, чем во мне, хотя, конечно, жалко амулет». Он бы мне мог очень пригодиться в ближайшем времени, и дело даже не в испытании, а в том, что произойдет после него. Теневик неторопливо и аккуратно стянул артефакт с моей руки, однако не отстранился, а стал поглощать силу прямо возле меня. Чем ей воспользовался? Левая ладонь легла на его морду, ощутив холодную чешую существа. От прикосновения меня будто пробило током. Видимо, что-то подобное произошло и с теневиком. Из его утробы раздался недовольный звук, но все же гигант не отстранился до того момента, пока не выпил амулет досуха. Лишь оставив пустую безделушку в моей правой руке, он вильнул хвостом и отправился во свояси. И где-то там, уже в темноте, я услышал его рокот, который означал только одно «Я жду тебя». А еще спустя несколько минут я шел по заснеженной тропинке уже к своему флигелю. На душе было невероятно спокойно, теневик и я стали кем-то вроде союзников, и гигант был готов к книге. Осталась самая малость — достать ее.